Глава пятая Игнат отнюдь не напомнил Вике Казанову, эдакого похитителей женских сердец. Вика приготовилась к разочарованию по этому поводу, но увидев его, она все равно на пару секунд застыла от удивления. Мужчина оказался под два метра ростом и в ширину тоже стремился к подобным показателям. Он благополучно достиг той стадии, когда лишний вес делает походку похожей на пингвинью. Да и с определением уголовной рожи Инна попала в точку. Лицо у Игната было красное, опухшее, с маленькими глазами, тонкими губами и крупным плоским носом. Светлые волосы он стриг очень коротко, однако несложно было понять, что они у него редкие. Правда, одет он был дорого и со вкусом. Неужели это и стало для Софии ключевым фактором? Потому что Вика не представляла, как вообще можно в здравом уме влюбиться в такое. Нет, конечно, внешность у людей разной бывает, и предпочтения тоже у всех свои. Кому-то нравятся потянутые киношные красавцы, кому-то ближе ботаны, мамины сыночки, потому что рядом с ними так уютно. Но Игнатик оказался просто штучным экземпляром. В его облике не было ни показательной красоты, ни ощущения уюта, ни намека на какую-либо таинственность. Самый обычный Боров, от которого хотелось держаться подальше, и не то что денег, руки ему не подавать. Он улыбался натянуто и искусственно, но к Вике направился весьма уверенными шагами. Да оно и понятно, ведь последовав совету Марка, девушка сегодня выглядела далеко не лучшим образом – С короткострижными волосами ничего особенного не сделаешь, поэтому Вика специально наляпала на них очень много геля для волос. Купила, как и планировала, дешевую косметику и раскрасилась, как на маскарад. Растянутый свитер и дырявые джинсы она реквизировала из вещевых запасов сальери. Для завершения образа она весь вечер отколупала с ногтей дорогой лак, так, чтобы пятна от него остались. И она добилась своего. Сальери, увидев ее, не сказал ни слова, закрылся в кухне и зазвенел бутылками. Марк сначала от Вики шарахнулся, а потом долго смеялся, как показалось Вике, несколько нервным смехом. Женщина-следователь, которую он попросил им помочь, разглядывала Вику с явным недоумением, стараясь скрыть шок от ее вида. Радовался только Игнат. Явно решил, что уж на этот раз он вышел на абсолютную неудачницу, который ради его неземной любви продаст и квартиру и пару своих внутренних органов ему в придачу подарит. — Рад вас видеть! — он протянул девушке букетик маленьких розочек, перетянутых шнурком, поразительно похожим на ботиночный. — Вы обворожительная! — Ой, спасибо! — смущенно прошептала Вика. Изменять речи она и не собиралась. Это как-то само собой получилось под влиянием момента. Уж не помню, когда мне цветы дарили. Да никогда, шо уж там. — Ну и мужчины нынче пошли, — возмутился Игнат. — Мне противно жить в этой стране. — А уж мне как противно. — Но тем лучше, что именно я нашел вас. Сегодня холодно, Виктория. Давайте подправимся в какое-нибудь уютное местечко. Он не повел ее в кафе, которое назвал по телефону, и возле которого они встретились. Видно, все-таки не решился показываться с такой красавицей на людях. Вместо этого Игнат принялся выискивать заведение попроще, а Вика тем временем корила себя за излишнее стремление поприкалываться. Разговаривая с ним по телефону, она ведь не шепелявила. Оставалось лишь надеяться, что под свалившимся на него грузом ее неземной красы Игнат ничего не заметит. Наконец, мужчина остановил свой выбор на местечке с красивым названием кофейня. Ассортимент блюд и напитков в этом заведении ненамного уступал меню какой-нибудь чебуречной. — А вы хорошо знали Риту? — спросила Вика, когда они устроились за самым дальним столиком. Здесь они привлекали к себе меньше внимания со стороны. — Да, мы познакомились еще в школе. Потом долгое время общались как бы на расстоянии, — отрапортовал Игнат. Он явно стремился не упоминать конкретные факты, и девушка заметила это. Получается, Риту он знал не так уж хорошо. Я благодарен ей за то, что в трудный момент она оказалась рядом со мной. Ваш телефончик стал лучшим подарком, который я когда-либо получал. Так тяжело жить одному, без семьи, без тепла. Так, он явно собирался быстренько перейти к своей любимой теме. Чувствовалось, что о важности ячейки общества он может говорить часами. Выгодная песня. Дамочки, являвшиеся его аудиторией, стремились в первую очередь к созданию семьи, а не просто к красивому роману. «Не могу не спросить, если вы, люди то были так ближки, почему у вас ничего не вышло?» Вика надеялась, что ее шепелявая речь звучит достаточно предуподобно. Кто угодно бы заметил, что она притворяется, но только не Игнат. Психологом он был примерно таким же классным, как артистом. Он долдонил заученный наизусть текста и вел себя так, как ему и полагалось. А значит, главным в деле являлся вовсе не он. Ответ на вопрос о Рите для него тоже приготовили заранее. — Это другая форма близости, Викуля. Не возражаете, если мы все же перейдем на «ты»? — Да ушла, ладно. — Очень признателен. Мне приятно симпатии такой прекрасной девушки. — Что же касается Риты... — Да, мы доверяли друг друга и прекрасно общались но в первую очередь как брат и сестра. Ведь мы знали друг друга с детства. За такое долгое время начинаешь воспринимать супружескую связь с подругой детства как нечто недопустимое. Жаль, конечно, я всегда понимал, Рита – прекрасная женщина. Умная, добрая, отзывчивая. Меня очень удивляло, что она так и не вышла замуж. Ха, а вот это уже недочет со стороны того, кто готовил на него ответы. Рита была замужем, но фиктивно. Иначе она бы не смогла работать в агентстве. «А почему она выбрала именно меня?» — осведомилась Вика. «Как вообще обо мне разговор зашел?» «Я ведь уже упоминал. Мы с ней говорили о любви и семье. Вообще, в принципе. В тот вечер я не просил ее кого-то специально для меня подобрать. Хотя раньше такое уже случалось. Мы просто говорили о том, что не только я один мучаюсь от одиночества». Есть на свете великолепные женщины, которые по какой-то необъяснимой иронии судьбы остались одни. И тут Риточка вспомнила о вас. Она сказала, что ваш брак не удался. Это верно. Вика невольно вспомнила один случай, когда Сальери приспичило завести домашнего тарантула. Мой муж часто изменяет мне с другими шущей швами. Да, этих любовниц даже с женщинами не назовешь. — согласно кивнул Игнат. — Я бы тоже не смог просить измену, особенно со стороны человека, которому доверял. — Я чувствую, что мы поладим. Может, и мне Риту придется пошмертно поблагодарить за такой сюрприз. Конечно, я вас еще не знаю по-настоящему, но мне кажется, вы хороший человек. Расскажите о себе, Игнат. — Ко мне можно ты обращаться, мы ведь договорились? — шутливо погрозил ей пальцем мужчина. Пальц его, такой же красный, как и лицо, напоминал раздувшуюся сосиску. «Моя жизнь до встречи с тобой была не слишком радостной. Ну уж как есть». Врал Гнат постоянно и весьма детально. Его история была подробной до мелочей, но толком непродуманной. Как будто кто-то написал текст на одном дыхании, а потом не потрудился его даже перечитать и теперь он часто сам себе противоречил. То он якобы приехал в Москву из глубинки, то оказывался представителем коренной московской интеллигенции, то он служил во флоте, то вдруг вспоминал, как тяжко ему было учиться вертолет пилотировать, то скромно упоминал, как глукружительные суммы он в бизнесе зарабатывал, то продюсерскую деятельность некой неопределенной направности себе приписывал, Но задумку эту Вику в целом оценила. Он пытался изобразить идеального мужчину чуть ли не для любой женщины. Сильный, решительный, смелый, умеющий зарабатывать деньги, что тоже немаловажно. Просто не человека, а мечта. Было бы любопытно узнать. Он всем своим невестам рассказывал одно и то же. Или каждый раз новый сценарий придумывал. Если София всерьез поверила в эту ахинею, то она слишком уж доверяла людям. Сейчас я кризис как-то пережил, завершил повествование Игнат. Вроде все нормально, но приходится на дядю работать. Непривычно мне это после того, как я сам такими делами ворочал, что наши нынешние мини-олигархи представить себе не могут. Меня пол Москвы знает. А я теперь вынужден прятаться от бывших друзей, потому что стыдно мне в глаза им смотреть. Понимаешь, Викуля, стыдно. А вот это уже неожиданность. Она не ожидала, что он выйдет на нужную тему так быстро. Штыдно. Ну, может быть... А почему не начать все заново? Это не так-то просто, моя милая. Да, я думал о том, чтобы вновь начать с нуля. Потому что чувствую, силы во мне еще остались. Не такой уж я старый. Он явно нарвался на комплимент. На языке у нее вертелось. Старость в твоем случае не главная проблема. Но пришлось вспомнить о конспирации и выдать. — Ты вообще не старый. У тебя еще все получится. — Я тоже верю в это. еще способы подняться. — Но давай не будем о всяких сложностях говорить. Мы ведь только познакомились. Давай лучше побеседуем о тебе. Пришлось ей спешно придумывать историю о себе, не забывая шпилявить Жалуюсь на злодейку судьбу, на бессердечных мужчин и одиночество — Вика не забыла упомянуть о том, что у нее и накопления имеются. Так, между делом. Но Игнат очень четко уловил этот момент. Его глаза радостно сверкнули. Беседа их длилась больше часа. В принципе, Игнат был готов сидеть и слушать сколько угодно, но Вике это вскоре надоело. Страха, который она испытывала раньше перед возможной смертью, у нее не осталось. Для полного спокойствия все еще не было оснований. Однако девушка чувствовала, не мог этот уволень никого сам убить. Он по натуре трусоват. Ограбить и обмануть, пожалуйста, может даже избить, но резать на части этот никого не станет. Он больше не упоминал о своих планах. За кофе расплатился, хотя сумма вышла смешной. Получается, он решил использовать с ней ту же схему, что и с остальными дамами. Да он и не знал всех-то. «Викуля, проводить тебя?» Раз он спрашивает, значит, провожать ее не хочет. Да и Вика вовсе не стремилась оставаться рядом с ним надолго. Нет, спасибо. Мне отсюда недалеко. Шмысл вместе идти. Мы толком и не поговорим в метро. Там сейчас давка. Да, а моя машина как раз в ремонте. Ну ничего, заберу ее, покатаемся. Десять раз покатается. Вика не собиралась больше строить из себя воинственного клоуна даже ради оказания помощи следствию. Марку это интересно. Вот он пусть возлюбленную бабу дурую изображает. Собственно, на этом ее роль пока что закончилась. Теперь Вике предстояло вернуться домой и ждать новостей. Слежкой займутся Марк и следователь. Рина, кажется, ее зовут. Вика вначале хотела было присоединиться к ним, но Рина запретила ей это делать. За возможной жертвой на первых порах тоже слежка может быть если это хорошо организованная банда, которая свое дело отлично знает. Вика больше не жалела, что все так сложилось. Хватит с нее этих расследований. Полиция за это платит, вот пусть она этим и занимается. А ей эта новая роль совершенно не понравилась. Она дошла до ближайшей урны и без сожаления швырнула туда букет. Розы в принципе ни в чем не были виноваты, просто они оказались не в том месте и не в то время. Совсем как сама Вика. То есть это пока что на неофициальном уровне, уточнил Марк? Ответ он и так знал, просто ему хотелось хоть как-то нарушить молчание. Оставаться в замкнутом пространстве рядом с представительницей закона оказалось куда сложнее, чем он думал. Рина отличалась суровой, несколько мужеподобной внешностью, в большей степени из-за выражения лица, нежели из-за ее черт. Но еще он чувствовал, что она чем-то недовольна. Женщина об этом не говорила вслух, однако и скрыть свое настроение отнюдь не стремилась. Она сидела с поджатыми губами, хмурилась, укоризненно качала головой. Марк уже жалел, что затело все это. Может, без нее и проще бы дело пошло. Уж лучше бы она не соглашалась им помочь, чем такую показуху устраивать. Но переигрывать было поздно, все уже завертелось. Если начать спорить с Риной, можно упустить из виду Вику, а этого он совсем не хотел. Ему ужасно не понравился этот лось, явившийся навстречу. И это их хваленный соблазнитель. «Какой что-то официальный уровень», — в очередной раз вздохнул Рина. «Если я привлеку к этому делу оперов, а Игнат ваша кажется мелкой сошкой, меня не уволят, но проблема я грибу массу, а мне этого не надо. Он не мелкая сошка». Он похитил сумму денег, которую та женщина откладывала на квартиру. Я не знаю, сколько у нее было денег, но есть подозрение, что это так называемый особо крупный размер. Вот только грамотного из себя строить не надо, выркнула она. Граждане насмотрелись дешевых детективных сериалов и думают, что теперь они все знают. Короче, делаем, как договорились, а дальше посмотрим. Ну что он аферист, это я вам точно скажу. Откуда такая уверенность? Уж больно девицы страшные. Простой мужик рядом с ней столько времени не передержался бы. Тут с Риной не поспоришь. Вика со своим маскарадом расстаралась на славу. Марк мысленно называл ее порочное дитя клоуна и космического пришельца. Похоже, даже этот мужик поначалу серьезно озадачился. Но работа есть работа, пришлось ему вручить Вике цветы и улыбаться всю дорогу. И все-таки все время их встречи он старался отстраниться от окружающих чтобы как можно меньше людей видели его в компании специфической дамы. Долго их свидание не продлилось. Марку хотелось бы слышать, о чем они говорили, но такой возможности у него не было. В отличие от детективных фильмов, в реальности далеко не все следователи обладают техникой для прослушивания чужих бесед. Собственно, в личном пользовании этих устройств вообще никто не имеет. Хотя и так понятно, о чем у них шел разговор. Он сыпал комплиментами, она делала вид, что смущается и верит ему. Ирина это понимала, потому и пыхтит теперь так недовольно, чтобы все заметили, уважаемый следователь тратит свое время на всякую ерунду. Все в данном случае были представлены исключительным Марком. Действие номер два этого спектакля началось, когда парочка разошлась в разные стороны. Вика направилась домой, как они и договорились. Судя по раздраженному уражению лица девушки, продолжение расследования ей совсем не хотелось. Но хоть это по плану. А Марку и Ирине предстояло определить, куда направится Игнат. «Может, лучше мне сесть за руль?» – поинтересовалась Ирина. «Это все-таки слежка». «А что, у вас большой опыт в этом деле?» Марк подозревал, что большой опыт у нее только по части сидения в кабинете, и не ошибся. «Нет, но тогда предлагаю, доверьтесь мне». «Я уж как-нибудь справлюсь». «Как-нибудь не надо, надо справиться как следует», – проворчала Рина. Но он уже не слушал ее, наблюдая за Игнатом. Мужчина отошел подальше от кафе, огляделся по сторонам, словно проверяя, не следит ли за ним потенциальная дама сердца. Вику в ее нынешнем наряде сложно было бы не заметить, поэтому в отсутствии преследования с ее стороны он быстро убедился. Игнат поймал такси и направился к центру города. Было бы неплохо зафиксировать его в скорую встречу с лидерами банды. Но нет, им не повезло. Под их интересы Игнат подстраиваться, конечно, не собирался. Он направился на очередное свидание. На этот раз невестой оказалась некая полная дама лет сорока пяти, в мешковатом пальто и в очках на пол лица. В отличие от Вики, она не изображала смущения. Она действительно стеснялась. Зато Игнат, поняв, что перед ним благодарная аудитория, павлином перед ней вышагивал. Это улика считается, по любопытству Марк. Что именно? То, что он на свидание ездит, как ремонтный рабочий на станции техобслуживания. Опять вы глупости какие-то непрофессиональные говорите. У нас в стране не запрещено встречаться с несколькими женщинами в один день. Многоженство, да, запрещено, а это нет. Да и потом, по своему опыту могу сказать, такие дамы, как вот эта барышня, В жизни заявления не напишет. Он может насиловать их, избивать детей, выносить из дома все, включая и обои. А они безропотно все стерпят. Просто порода такая, наверное. Жуткая какая-то порода. И тем не менее. Под конец их встречи женщина уже смотрела на Игната влюбленными глазами и ловила каждое его слово. Их свидание продлилось гораздо дольше, чем его беседа с Викой, а состоялось оно в куда более приличном кафе. Тем не менее, провожать и эту женщину Игнат не стал. Они распрощались на улице. «Если он еще с кем-то знакомиться поедет, я просто не выдержу», — мрачно объявила Ирина. «Мне в свой выходной делать больше нечего, кроме как за этим кобелем следить. Вряд ли он еще куда-нибудь поедет, уже вечер. И что, самое время для свиданий? Для романтических, а у него рабочий день заканчивается. Смена, можно сказать». Игнат опять поймал такси. Судя по всему, на общественном транспорте он по городу не перемещался. На этот раз машина направилась к окраине города, к спальным районам. — Похоже, вы угадали, — заметил исследователь. Марк предпочел скромно промолчать. Праздновать успех было еще рано. Игнат вполне мог поехать ночевать к уже обработанной пассии, какой когда-то была и София. Вот тогда уж Ирина, в принципе, не отличающаяся особым терпением, явно не выдержит. — Ну и пусть. Велика вероятность, что без нее все проще пройдет. Такси остановилось у поворота во двор. Игнат вышел из машины и дальше пошел пешком. Марк приглушил мотор и выждал пару минут, после чего поехал за ним. Время он рассчитал правильно. Они с Риной успели увидеть, в каком именно подъезде скрылся мужчина. «И что теперь?» – зевнул Рина. «Первые звезды? Подождем?» «Не знаю, но подождать есть смысл. Надо узнать, кому он приехал». Дома здесь стояли невысокие, пятиэтажки. Соответственно, и народа было поменьше, чем во дворах высоток. Марк хотел увидеть возле подъезда кого-нибудь подозрительного, понять, с кем Игнат работает. Неожиданно судьба подбросила им сюрприз. На втором этаже загорелось окно, штор на нем не было. И они разглядели все, что происходило в комнате. Игнат разговаривал с каким-то мужчиной, высоким и тощим, Весьма далеким от определения настоящий мачо. Они пили пиво и смеялись. «Значит, вариант с приездом на квартиру к одинокой дамочке отпадал», — решил Марк. «Прежде чем вы выдвинете какое-нибудь очередное лепое предположение, я замечу. Это ничего не значит. Ничего противозаконного мы не наблюдаем», — сообщил Ирина. «Это может быть его подельник. А может, просто собутыльник. Не хочу показаться вам неблагодарным типом» но мне кажется, что вы с самого начала были настроены на то, чтобы как-то оправдать их, — не выдержал Марк. Лина ничуть не смутилась. — А вы с самого начала стремитесь некую пародию на Шерлок Холмса изобразить. По-моему, вы превращаете все это в одно из тех игр, с помощью которых офисные работники вносят некое разнообразие в свою жизнь. Она угадала не на все сто процентов, но оказалась близка к истине. — Какая разница, что это значит лично для меня? Важно, что мы можем помочь людям. Кому именно? Я работаю в органах уже 15 лет. Насмотрелась подобных сюжетов. Теткам этим нельзя помочь. Они с одного эфириста на другого перепрыгнут. Да еще и на предыдущего заявления не напишут. Выражение «бисер перед свиньями метать» слыхали? Так вот, этим мы с вами и занимаемся. Но это же не тот случай. Пока что. Как раз тот. Жестко оборвала его Рина. Самая обычная афера. Мошенничество, если хотите. Пять минут радости для очень одиноких женщин. За очень большие деньги. Вы мне сказали, что тут может быть примешано убийство, вплоть до той серии убийств, от которой наш город уже давно на ушах стоит. Но я ничего подобного не вижу. Я вижу двух обычных бирюков, которых потянул на легкую добычу. Они не те люди, кто эту резню устраивает. Следователь была готова вещать и дальше, но тут в комнату на втором этаже вошла женщина. Ирина резко замолчала. Судя по ее остановившемуся взгляду, Женщину эту она знала. Даме было лет сорок, может больше. Расстояние до окна мешало определить это точно. Она была вульгарно накрашена, но не показательно, как Вика, а явно потому, что иначе делать макияж просто не умела. Несмотря на возраст и не самую привлекательную в мире фигуру, она носила полупрозрачное обтягивающее платье, подол которого заканчивался гораздо выше, чем то рекомендовал бы обычный здравый смысл. Марк реакцию своей спутницы заметил. «Это кто такая?» – спросил он. «Выглядит как бандерша. В яблочко. Если точнее, она не борделем руководила, а просто на дороге стояла. Лола, кажется, ее зовут. Фамилии не помню, давно это было. Она сначала на шоссе работала, потом в мамочке выбилась. На территории нашего участка работала, поэтому я ее и помню. А тут она что делает? Вызвали ее, что ли?» «Если честно, я думала, что она все еще сидит», — призналась Рина. «Вроде срок ей дали нехилый. Хотя когда это было?» «Что, в России так сурово карают на мамочек?» Мамочка как таковых, нет. Но Лола особенно отличилась. Девиц своих она за малейшую провинность жестко избивала. Некоторых вообще забила до смерти. На суде очень умело перекинула свои деяния на охранников и даже на клиентов, чем и сократила себе срок. Я ее потому и запомнила». Из-за особой жестокости. Ничего не понимаю, признался Марк. Если она с проститутками связана, при чем здесь Игнат? дело тут другое, мошенничество. Дело другое, а вот деньги большие. Лолок к этому и тянется, а не конкретно к работе с девками на дороге. Да и потом, она как раз из тех, кто вполне способен устроить резню. Вполне возможно, Марк, что вы с вашей подружкой действительно зацепили что-то серьезное. Он просто взял и пропал, без всякой причины. Собственно, пропадал Серегой раньше, неоднократно и по первому своему желанию. Допустим, не понравилось ему, что она сказала, как оделась, как с другими парнями общалась. Он просто исчезал и отключал телефон или не брал трубку. С непривычки Оля вначале принимала это близко к сердцу, рыдала в подушку и набирала его номер до поздней ночи. Потом претерпелась. Она уже знала, что максимум через двое суток он объявится сам. Если не придет к ней, то хотя бы во дворе промелькнет. А тут уже четыре дня прошло. Время спокойного ожидания давно истекло, а от Сереги все еще не было вестей. Да и потом, накануне-то они не поссорились, как это обычно бывало. Значит, причина его исчезновения не в ней. А в чем тогда? Может, другая в него появилась? Хотя нет, с другой девчонкой он точно мелькал бы во дворе, а его вообще нигде нет. Беспокойство ее нарастало. Обида на него из-за столь неожиданного необъяснимого исчезновения очень быстро улетучилась. Уже на второй день Оля попыталась найти его, но безрезультатно. Те их общие знакомые, кого она попыталась расспросить, ничего не знали, а подходить к другим его друзьям она побаивалась. Да и ее родители этих разыскных мероприятий не одобрили. Заметив, чем именно она занимается, они постарались обеспечить Оле максимальную загрузку в виде работы по дому, чтобы на поиск Сереги у нее просто не оставалось времени. Вначале она намеревалась по скандали по этому поводу, потом смирилась. Она все равно не знала, что делать, ей оставалось лишь ждать, пока Сергей появится и все объяснит. Но этого не случилось. На пятый день его отсутствия... Внимание Оли привлекло столпотворение во дворе. Причем не хаотичное, похоже, произошло что-то серьезное. Народ пучковался как раз возле дома Сереги, поэтому она не могла не насторожиться. Увидеть, что там творится, глядя из окна, было невозможно, пришлось ей выйти на улицу. В толпе он увидел знакомые лица, много друзей и знакомых Сереги, и вряд ли это было совпадением. Только его самого нигде не видно, а все они какие-то мрачные. У Девочки появились неприятные предчувствия, но она усиленно гнала их прочь. «Это же Серега. С ним никогда ничего серьезного не случается. В мелкие неприятности он в мастерские, это да, но сломать его не так-то просто. А вон его родители стоят». Оля не успела даже толком рассмотреть их, потому что мать Сереги тоже заметила ее. С дикой яростью она кинулась вперед, ее пальцы крепко стиснули запястья девочки. — Ты! — завяжала она. — Это все из-за тебя, должно быть, из-за тебя, клянусь, чем хочешь. Она выглядела такой страшной в этот момент. Красное лицо, взлохмаченные волосы, а глаза, они пьяные, но какие-то шальные. Все происходящее так напугало Олю, что она даже толком не поняла смысла обращенных к ней слов. И просто хотелось вырваться, и желание это было чисто инстинктивным. — Пустите! — Стоять! Что ты с ним сделала? Как это произошло? Во что ты втянула моего ребенка? Это должна быть ты. Я знала, что до ты его не доведешь. Женщину кое-как оттащили от девушки, а через секунду она уже и забыла о насмерть перепуганной Оли. Она громко зарыдала, не обращаясь никому конкретно, уже никого ни в чем не обвиняя. А из подъезда вынесли гроб. Он был закрыт, но Оля прекрасно знала, кто в нем лежит. Почувствовала. Что было дальше, она запомнила очень смутно, как-то обрывочно. Она кричала и плакала, может даже громче, чем Серегина мать. Потом пришли ее родители и увели ее силой, потому что уходить она не хотела. Приехала скорая, ей что-то вкололи, и она отключилась. Неделю она пробыла дома, словно заболела. Ее родители не слишком-то беспокоились. Считали, что она скоро опомнится и из-за ум возьмется. подросковый ведь возраст трудный. Вот в чем вся причина ее переживаний. А не в каком-то босике, который кончил так, как ему и предрекали, лишь не намного раньше прогнозируемого срока. Оля пыталась выяснить, что же именно произошло. Желание все узнать переросло в четкую цель, которой она и пыталась добиться. Родители приняли ее неожиданное вернувшееся спокойствие как признак выздоровления. Обрадовались, отпустили ее в школу. Однако о том, что случилось, Серегой не сказали. Доигрался, пожала плечами мать. С такими, как он всегда, рано или поздно это и случается. В школе ей тоже какой-то принципиально важной информации раздобыть не удалось. Учителя избегали этой темы. Если они обсуждали смерть Сережи, то между собой, украдкой. Оля не выдержала и спросила их напрямую. — Несчастный случай, — ответили ей. — Не думай об этом. — Легко им говорить, не думай. Если бы она просто смирилась, это было бы равносильно предательству. А Воля так не могла, хотя смутно подозревала, что Серега-то из-за нее беспокоиться бы не стал. В итоге она решилась на крайние меры. Нужно было срочно поговорить с его дружками. Они обычно собирались в старом скверике за одним из домов. В нем был небольшой участок с и развесистыми яблонями. Там Серегина компания обычно распевала пиво, если погода позволяла. А сегодня она это как раз позволяла. ярко светило осеннее солнце. Они заметили ее еще издали и узнали, потому и притихли. Обычно на незнакомых молодых девчонок они реагировали совсем по-другому. Да даже Оле вслед они раньше только улюлюкали. А теперь взгляды отводили, голову опускали. Олю это отнюдь не обрадовало. «Зачем пришла?» Мрачно поинтересовался один из парней, когда она остановилась в паре шагов от компании. Оля не помнила их имен. Раньше ей это казалось неважным, да и сейчас их имена ее не слишком-то интересовали. Все равно, ведь ее друзьями они не станут. Хочу узнать, что с ним случилось. А что, ты еще не знаешь? Нет, иначе бы вас не спросила. Вы думаете, мне очень приятно это обсуждать? Она хотела сохранять спокойствие, но оказалось, что выполнить этот план не так-то просто. Эмоции разом нахлынули на нее, в воленом голосе зазвучали слезы, глаза ее заволокла мутная пелена. Но в конечном итоге это сработало в ее пользу. «Да, понятно, что ничего приятного тут нет. Я вот про что. Странно, что тебе никто ничего не сказал». «А кто мне скажет? К его родителям я и подходить боюсь. Похоже, они винят во всем меня». Хотя я понятия не имею, почему. Мои родители, как мне кажется, по-своему даже радуются тому, что случилось. Вот кому мне с вопросами-то подходить, а? Не кричи. Услышь кто-нибудь. Еще подумай, что мы тебя тут насилуем. Но его родителей ты не обижайся. Тяжело им. Мамку его не вини, что она на тебя наорала. Она-то на всех орала. На нас тоже. Что мы были ему плохой компанией. Только мы тут ни при чем. Серега не с нами был, когда все это случилось. — Да что случилось-то? — поторопила ее Оля, едва не сорвавшись в истерике. — Если поддаться эмоциям, она ничего не поймет и их отпугнет. Никто толком не знает. С пыльцаем побазарили, что-то разузнали, но ну, вообще глухое это дело. Серегу нашли на соседней улице, прямо на проезжей части. Утром нашли мертвого, полголовы ему снесло. Не снесло даже, какая-то железяка в его черепушке застряла. — Ты че, в обморок бухан собираешься? — Нет. Собрала девочка. Дальше. А что дальше? Дальше полицаи работать будут, накопает что-нибудь. А так неясно, кто Серег грохнул и за что. Мы, понятно, поспрашивали своих по району, не чужой же все-таки человек помер. Но у Сереги ни с кем особых терок не было. Если бы он на разборки шел, нас бы с собой позвал однозначно. А так один он был на соседней улице болтался ночью. Хреново знает, зачем он туда попёрся. У него действительно не было причины идти на соседнюю улицу в такое время суток. Серегу другое место в последнее время интересовало. — Подвал, — вспомнил Оля. — Он вам про подвал говорил? — Про тот, который недавно заперли? — Да постоянно. Задолбал уже с этим подвалом. Какая нафиг разница, купили они или нет? Нужна нам эта нора. — Так его же не в подвале нашли. — Ну и что, а разве перетащить тело не могли? — Фигню-то какую-то несешь, — рассудил один из парней. Явно Серега поздно ночью возвращался и нарвался на каких-то уродов, вот и все. Если бы мы знали, кто это сделал, давно бы их морды по асфальту размазали. А так придется мириться. За Серегу, пацаны, за Серегу. Эхом повторили все остальные. Они со звоном чокнулись бутылками с дешевым пивом. Оле тоже предложили выпить, но она отказалась. Она не хотела уподавляться им в некоторых вещах, например, в апатии. Они могут смириться с тем, что какие-то отморозки просто случайно оказались на пути у Сереги. Оля не желала в это верить. В конце концов, отморозки ножом пыряют обычно. Станут они что то голову резать железкой. Нет, подвал какое-то отношение ко всему этому имеет, определенно. Должно быть, Серега так и не угомонился, решил проверить, что там теперь творится, и вот его больше нет. Умер. Убили. Оля не собиралась совершать такую же ошибку. Никаких одиночных вылазок в подвал. Даже не из-за того, что она замок вскрыть не смогла бы. Просто разделить печальную судьбу приятеля девушке совсем не хотелось. Нужно обратиться к кому-то за помощью. Вариант простейший. Надо привлечь к этому внимание полиции. А для этого придется убедить в первую очередь своих родителей. Сказать, что подвал опасен для всех жителей района. Она еще не знала, как все провернуть, но чувствовала, что должна попытаться ради Сережи.